Глава 94. Это не Джаспер. В темноте мне удается различить старое женское лицо, седые волосы. Это лицо мне знакомо. Я думала, что это ты, говорит она, и я узнаю немецкий акцент. Это доктор Хайнц, старушка-археолог, которая выступала в школе. Пайстро, говорит она, иди со мной.